Тема Образ Иосифа Бродского в литературе Роман Гандлевского Неразборчиво Еще одно произведение, где из Бродского выкроен литературный герой Лет 20 тому назад вышел пухлый роман Феликса Розенера Некто Финкельмайер. А еще есть такой раритет роман почтенного советского писателя Георгия Березка Необыкновенные москвичи 1967. -й где Бродский выведен под именем Глеба Голованова, хорошего, в общем, советского парня, только неправильно понятого и оклеветанного. Аксенов в сатире «Скажи изюм» сводит счеты с Аликом Конским. Из этих четырех книга Гондлевского единственная, где автор понимает, с чем имеет дело. Гондлевский, конечно же, отдавал себе отчет, что он пишет, неразборчиво, по следам дара, сходство с Пушкинским домом битого поверхностное. Три главные темы романа — одержимость любовью, одержимость собственным поэтическим даром и одержимость поэзией. Ясно, что это совпадение, а не подражание Набокову, стилистического сходства почти нет. Вообще, по старинному и единственному правилу, он пишет только о том, что досконально знает. Подобно Набокову, Гандлевский смело берется изображать то, что, не соскальзывая в пошлость, изобразить трудно как возникают лирические стихи. У него это получается по той простой причине, что он сам очень хороший поэт, и стихи, сочиняемые его героем, хорошие. Стихотворческое дарование Набокова было куда скромнее, чем поэтический дар Гандлевского. Но кое-какое было, и Годунову Чердынцеву он отдал свои едва ли не лучшие строки. Писать прозу вообще трудно, и если я еще могу себе представить, как писатель находит слова, чтобы описать свой собственный опыт сочинения стихов, то как опишешь другого поэта, если это поэт больше, чем ты? Набоков поступает так. Он изображает не самого Кончеева, Ходосевича, а матрицу Кончеева в сознании молодого поэта, который ведет с гением воображаемые диалоги. Это на удачных страницах. В своей более прямой и лаконичной прозе Гандлевский решается на прямые и опасные действия. Он дважды дает нам текста Чиграшова. Чиграшов Бродский с переписанной по билетристическим соображениям биографией. В самом деле, что делать, если ты хочешь привести в тексте стихи гения? Написать за него гениальные стихи? Процитировать стихи его реального прототипа? Таких грубых преступлений против хорошего вкуса Гандлевский не совершает. Он в двух эпизодах парафразирует строки Бродского, и у него получается. Первый парафраз — прозой. Герой романа впервые читает стихи Чиграшова. Особенно его потрясает одно стихотворение о любви. Функции создателя в стихотворении препоручались любимой женщине. Своими прикосновениями она преображала безжизненный манекен мужской плоти, наделяла его всеми пятью чувствами, и тем самым обрекала на страдания, ибо, вызвав к жизни, бросала мужчину на произвол судьбы. Броский: Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело, и так далее. В последней строфе, пересказывает герой Гандлевского: внезапно появляется ребенок, играющий с юлой. И с дивной звукописью описывалось сходящее на нет вращение. Этот образ запущенного кружица физического тела — трансформация концовки Бродского. Так, бросаем то в жар, то в холод, то в темень, в мирозданье потерян, кружится шар. В другом эпизоде Лёва Криворотов читает Чиграшову новое стихотворение. Это воспоминание о том, как в детстве накатывает непонятное лирическое волнение, вроде как у Пастернака, так начинают года в два. Когда в два ночи жизнь назад на юге Проснешься, а родители ушли, Из танцплощадки звуки буги-вуги враз отрывают койку от земли, И танго в знойном небе Аргентины Не помещается и входит в дверь, И все это, любимая, поверь, Поэзии моей первопричина. Чиграшов хвалит стихи, Кроме последних двух строк, Которые из рук вон. И тут он говорит Леве то, что понимают только очень сильные и испытавшие славу поэты. Приучите себя хорошенько к мысли, что единственный человек, которому ваша лирика по-настоящему нужна и интересна, вы сами и есть. Конечно, это мысль не молодого Гандлевского, Но нечто подобное мог сказать, да, собственно, говорил и Бродский. Чеграшов повторяет в конце монолога «Концовка хуже некуда» и дальше. «Предложите свою», — сказал я, наглея от обиды. «Задали вы мне задачу, но ну хоть все это, досмотрев до середины, я скатываю в трубочку теперь». Действительно, на наших глазах нечто милое и невнятное превращается в сильное с резким в конце поворотом стихотворение. Мелькает мысль. «Жалко, это Гандлевский мог бы и для поэтической книжки сберечь, но не мог бы, это не его». Это концовка двадцати сонетов к Марии Стюарт. «Я благодарен прежде белоснежным листам бумаги, свернутым в дуду». По-моему, оба момента в романе «Тур де форс» автора. Мне все это сильно понравилось, и также польстило, что Гандлевский приспособил кое-что из моего скромного бытия для воображаемой жизни своего героя. Его Лёва Криворотов с удовольствием, бесконечно затягивая, шлифует комментарии к Тому Чиграшова в библиотеке поэта, точь-в-точь, точь, как я уже 10 лет вожусь с комментариями к Бродскому. В 1965 году, когда Иосиф, возвращаясь из ссылки, заехал в Москву, кто-то из знакомых повез его в Переделкино к писателю Анатолию Рыбакову. У Рыбакова была репутация человека, умеющего хорошо устраивать литературные дела, и он согласился поучить Иосифа уму-разуму в этом плане. По словам Иосифа, Рыбаков стал излагать ему такие многоходовые византийские планы, что Иосиф скоро совсем запутался и перестал следить за мыслью писателя, ждал, когда можно будет уйти. Нечто совсем иное я прочитал в рыбаковском романе «Воспоминания». Пара страничек, посвященных Иосифу, не вызывают доверия, поскольку стилистически очень уж напоминают лернеровские статьи в «Вечернем Ленинграде». Я предложил Бродскому поговорить о нем с Твардовским. Он гордо вскинул голову. «За меня просить? Они сами придут ко мне за стихами!» Дальше, вспоминает Рыбаков, он заговорил о недавно умершей Фриде Вигдоровой. «Мне казалось, что разговор о ней смягчит Бродского». Однако, буркнув в ответ что-то пренебрежительное, Бродский предложил почитать еще стихи. «Я был поражен. Как вы можете говорить о Викдоровой в таком тоне? В сущности, она вас спасла. Вас спасла, а сама умерла». «Спасала не только она», — ответил Бродский. «Ну, а умереть, спасая поэта, — достойная смерть». «Не берусь судить, какой вы поэт, но человек, безусловно, плохой». Я поднялся и ушел в кабинет. Гостям пришлось ретироваться. Не берусь судить, насколько верен рассказ Рыбакова, но писатель он, безусловно, плохой. В его рассказе он уходит, а неприятные гости ретируются. Он говорит, а заносчивый парень Бродски буркает. А Викдорова и Рыбаков пишет, наворачивая клише на клише. Хрупкая, похожая на подростка, очень болезненная, но поразительно мужественная. Пишет, что ее подкосила борьба за Бродского, и того она умерла. Вигдорова умерла от неоперабельного рака поджелудочной железы, но Рыбаков мыслит мелодраматическими клише. Тут же Рыбаков и объясняет, почему он припомнил и включил в книгу этот эпизод. Прочитал в 1988 году в «Русской мысли», что Бродский на вопрос журналиста о романе Рыбакова «Дети Арбата» ответил. «Что я могу думать о макулатуре?» «Но ведь книга пользуется фантастической популярностью», удивился журналист. «Разве так редко макулатура пользуется популярностью?» ответил Бродский. Интервью, данное в Копенгагене, видимо, было на английском. И я думаю, что макулатура здесь не пижеративная оценка, а жанровое определение «pulp-фикшн». А если и на русском, то кальки с английского нередко проскакивали в речи Иосифа. И в этом смысле Иосиф, конечно, прав. Я читал «Правда наискосок» бестселлер Рыбакова. Он написан по всем правилам популярного чтива – «Палпфикшн». Говорил ли Иосиф, что умереть, спасая другого, не худшая смерть, и что он не будет упрашивать редакторов напечатать его стихи? Очень может быть. К Вигдоровой он относился с нежной признательностью, чему свидетельство его письма к ней. Ее фотография всегда висела у него над письменным столом. И слова «достойны смерти» верны и звучат благородно, если не предварять их ремаркой «буркнул что-то пренебрежительное». Иосиф после ссылки был также несовместим с московским литературным истеблишментом, как и до ссылки. То был несознательно избранный нонконформизм. Вон он и Корбакову за советом поехал, и с Евтушенко в редакцию «Юности» пошел. Это была психологическая, даже физиологическая несовместимость. Послушав разговоры на совещании в юности, он в обморок упал. Рыбаков был крепкий еврейский мужик, жил долго. Судя по его автобиографическим книгам, не шибко интеллигентный. В молодости посадили, отделался с ссылкой, повезло. В 30-е годы, чтобы опять не сцапали, скитался по провинциям, менял службы, отвоевал. Надо было начинать новую жизнь в 40 лет. Подумал, что у человека свободной профессии меньше будут рыться в анкетах. Преподавать танцы не хотелось. Выбрал литературную работу. Научился писать и написал детские книги «Кортик и бронзовая птица». Там был только минимум агитпропа. Хорошие комсомольцы, чекисты, плохие белогвардейцы, а остальное — роман-тайн по испытанным формулам. На такие книги был голод. Рыбаков стал популярен и получил привилегированный статус официального писателя. После этого, уже с ориентацией на статус советского писателя первого разряда, стал сочинять производственные романы. И тут все получилось. За роман водители из жизни шоферов ему дали сталинскую премию. Никаких иллюзий относительно Сталина и советской власти рыбаков не питал. Хотелось жить в хорошей квартире. Ездить в автомобиле на дачу, деньги всегда иметь и при этом не делать подлостей. Вроде бы получалось. Когда времена стали помягче, начал писать на темы, которые его по-настоящему волновали. О страданиях евреев, о собственной молодости с арестом и ссылкой. Что-то удавалось напечатать, что-то должно было лежать до самой перестройки. Зато в перестройку его автобиографическая сага «Дети Арбата» стала бестселлером. Потому что вот прямо в своем советском издательстве выходит книга, где рассказывается о советских пакостях, еще не привыкли. Я уважаю Рыбакова. Это ведь было страшно трудно в советской жизни, оставаясь порядочным человеком, обеспечить себе, своей семье зажиточное комфортное существование. Мне только кажется, что он на самом деле принимал Pulp Fiction за литературу, а совписовскую возню — за литературную жизнь. В романе «Воспоминания» он подробно с увлечением описывает переговоры в кабинетах литературных чиновников, кто кому позвонил, кто на кого нажал, чтобы вышла книга, чтобы дали премию. Иосиф действительно должен был показаться ему монстром. Сон на 21 04. В большом городе, кажется, в России, я приглашен провести одно семинарское занятие со студентами. Почему-то очень рано на рассвете, чуть ли не в 5 утра. Семинар во сне пропущен. А уже после семинара я с теми, кто меня пригласил, жду автобуса на углу двух широких улиц. Автобусы подходят слишком набитые. Люди едут на работу. Тут появляется Иосиф. Я забываю про автобус, начинаю весело рассказывать ему про давешний семинар. «Знаешь, что я им залепил, чтобы они глаза продрали?» Я им сказал, что Ахматова переводила стихи, у которых не было оригинала, что она цитировала несуществующие тексты и... Я понимаю, что не сучушь, но не могу не добавить еще что-то третье. И все, что она писала, основано на жизненном опыте, которого не было. Тут я думаю во сне, а как же реквием? И говорю вслух, даже реквием? Иосиф поджимает губы и тянет. Ммм... Я-то ждал, что он резко опровергнет мою чепуху или как-нибудь иронически отзовется, но мне вдруг становится ясно, что он видит в моих словах какую-то истину, которой я сам в них не вижу. Но он просто ищет правильные слова взамен моих неправильных, чтобы эту истину высказать.